«И что для этого нужно?» — спросил я. «Почти ничего», — сказал он, широко улыбаясь и разводя руками. «Мне нужны тесные, хорошие отношения с японцами. Нужна их помощь, чтобы выпроводить отсюда группу товарищей, с которыми, мне кажется, будет трудновато найти общий язык. Интересы у нас во многом одни и те же. Почему бы тогда нам не объединиться?» Как американцы говорят, «Гиффентайк, ты мне, я тебе. Ты мне помогаешь, я тебе ничего плохого не делаю. Жульничать никто не собирается. Я не прошу, чтобы ты меня любил. Были между нами недоразумения, что и говорить. Но я за свои слова отвечаю. Если что обещаю, значит, так оно и будет. А что было, то быльем поросло». «Давай-ка подумай как следует, и чтобы через несколько дней был четкий и ясный ответ. Стоит попробовать, вы же ничего не теряете. Согласен?» «И запомни, лейтенант, этот разговор должен оставаться между нами. Можешь рассказать о нем только тем людям, которым доверяешь на все сто. Несколько человек из ваших ходят у начальства в доносчиках, стучат обо всем. Смотри, чтобы до них это не дошло. Если они узнают, плохо дело. Я здесь пока не всесилен. Вернувшись в зону, я решил тайком переговорить кое с кем о беседе с Борисом и остановил свой выбор на одном подполковнике, человеке смелым и решительном, с хорошей головой. Он командовал войсками, которые заперлись в горной крепости на Хингане, И до последнего, даже когда Япония уже капитулировала, отказывались поднять белый флаг. В лагере среди японских военнопленных он слыл главным авторитетом. Русским тоже приходилось с ним считаться. Утаив то, что случилось на Халхинг-голе с Ямамото, я рассказал ему о Громове, о том, что раньше он был офицером госбезопасности и какое предложение сделал. Идея избавиться от командовавшего шахтой и лагерем партийного начальника и добиться для японцев хоть какого-то самоуправления, похоже, его заинтересовала. Я предупредил, что Борис крайне опасен, настоящий зверь, мастер плести интриги. Ему нельзя безоглядно доверять. «Может, ты и прав», — отвечал подполковник. «Но он правильно сказал, терять нам нечего». Я не нашел, что возразить. «Действительно, если из этой сделки что-то получится, хуже, чем сейчас, не будет». «Как же я ошибался!» «Верно, говорят, ад — все равно, что бездонный омут». Несколько дней спустя я устроил подполковнику встречу с Борисом в укромном месте и был у них переводчиком. Поговорив с полчаса, они договорились, условившись держать все в тайне, и пожали друг другу руки. Как дальше пошли дела, не знаю. Прямых контактов они избегали, чтобы не привлекать внимания. Вместо этого часто обменивались по какому-то тайному каналу шифрованными посланиями. На этом моя посредническая миссия закончилась. И подполковник, и Борис соблюдали строгую конспирацию. И это меня во всех отношениях устраивало. Будь моя воля, я бы с Громовым больше никаких дел не имел». Но, как позже выяснилось, это было невозможно. Спустя месяц, как и обещал Борис, грузинского члена Политбюро отстранили по распоряжению из Центра, и через пару дней вместо него прислали из Москвы другого партработника. Прошло еще два дня, и за одну ночь кто-то задушил сразу трех японских пленных. Для имитации самоубийства их повесили на балках потолка. Но никто не сомневался, что с ними расправились сами японцы. Скорее всего, это были те самые стукачи, о которых говорил Громов. Виновных искать не стали, спустили дело на тормозах. К тому времени власть в лагере уже почти целиком перешла в руки Бориса.